Глава 20. Руки Пегги сжимали рукоять ножа до раздражения бессильно и вяло. Лезвие то и дело виляло из стороны в сторону, встречая жесткую поверхность луковицы, как целое испытание. Но женщина продолжала монотонно постукивать по доске, измельчая овощ и вдыхая его едкий, рвущий глаза аромат. В какой-то момент ей действительно захотелось плакать. Тревога затрясла ее нутро, как колокольчик. Все дело в том, что скоро должен был вернуться с работы Тони а Пегги придумала устроить для него идеальный примирительный ужин. Во-первых, ей очень хотелось сохранить трещащий вовсю брак, а во-вторых, ей совсем не хотелось психиатрическую лечебницу, а потому она надеялась задобрить мужа. В конце концов, готовка всегда была ее талантом, пожавшим бесчисленное множество похвал. Тони уже пару дней не слышал ничего ни о банне, ни о странном мужчине, явившемся во мраке, а потому стал заметно спокойнее. Его интонация в общении с женой смягчилась, и Бек чувствовала надежду. Когда входная дверь отворилась, и в дом вошел измотанный и вспотевший мистер Морель, кухонный стол уже был накрыт и освещен свечами в позолоченных подсвечниках. Изумленный мужчина не мог поверить глазам. Здесь была и его любимая индейка в горчичном соусе, и свежие салаты, и печеный картофель, но не до разваливания, прямо так, как любил Тонни. Его супруга улыбчиво вынырнула из спальни в красивом малиновом платье. Она легко спустилась вниз, И сходу подарила объятия любимому. Боже, Пэк! Радостно заговорил тот, поглаживая ее талию. В последний раз ты надевала это платье на день рождения моей покойной матери, и оно до сих пор словно новое. И хочу отметить, превосходно на тебе сидит. Спасибо, дорогой. Пэк Гриу поцеловала его в щеку. А что у нас за повод? Женщина посмотрела на супруга виноватым щенком. Я хочу сделать тебе приятно, мягко ответила она. Хочу, чтобы ты почувствовал как я люблю тебя и как не хочу с тобой ругаться. О, Тони, прости меня за всю суету и доставленные неприятности. Мне так жаль, милый». Мужчина не нашелся с комментариями. Он ласково прижал жену покрепче и поцеловал ее в шею. Затем они сели ужинать и распивать чудесное вино, напомнившее обоим их отдых в солнечной Италии. Кажется, план Пегги действительно работал, и Тони таял на глазах. Даже в постели они целовались некоторое время, прежде чем уснуть. Ничто не мешало их упоительному спокойствию, и никто не мешал. Утром мистер Моррель разбудил жужжащий на тумбочке возле кровати мобильный телефон супруги. Саму же ПЭК это никоим образом не тревожило, женщина сладко спала, обхватив подушку. Номер звонившего был не подписан, но Тони решил ответить, тут же бесшумно покинув спальню и спустившись по лестнице в гостиную. «Кто это?» — жестко спросил он. Не сразу ему ответил спокойный мужской голос, незнакомый прежде. «Энтони Морель, Здравствуйте. Это частное детективное агентство «Крылья надежды». К нам поступила информация о вашем неудовлетворительном обращении в полицию. Мы рады предложить помощь и провести собственное расследование. Наши цены самые низкие в городе, и мы можем помочь вам подобрать самый действенный и финансово удобный пакет услуг. Что скажете?» Тони просто отменил вызов и возмущенно выдохнул через ноздри. «Ему захотелось сжать телефон так сильно!» чтобы тот покрылся трещинами и рассыпался, будь то стеклянный. Но он сдержал свой порыв. Сзади мелькнула рыжая голова, и вскоре Тони обвили теплые руки Пегги. Заметив свой телефон, женщина заволновалась. «Зачем тебе мой мобильный?» Позвони Лети. гиены!» Досадливо хмыкнул супруг в ответ. Частные детективные агентства пронюхали о нашем деле и попытались срубить денег. Настоящие стервятники. Никогда бы не подумал, что даже полиция страдает от утечки. Казалось бы, личная информация. «Да? Впервые о таком слышу. Они представились?» «Какое-то незамысловатое глупое название, вроде «Крылья надежды» или что-то типа того». «Действительно. Совершенно посредственно. Ты хочешь позавтракать перед работой?» «Нет, дорогая. Я в душе сразу пойду». Тони смачно поцеловал миссис Морель в губы и отправился совершать ежедневный ритуал перед сменой. Женщина терпеливо ждала. Она сгорала от нетерпения взглянуть на номер таинственного частного агентства. Но привлекать этим внимание мужа совсем не хотелось. Он только попался в ее мягкие сети, и сбивать с него эйфорию было бы ошибкой. Улыбчивая и заботливая, Пегги провела его до самой входной двери, а как только та захлопнулась, мигом метнулась к телефону. Номер агентства ей был знаком, она зазубрила номер Лавуа на зубок. Морель перезвонила. Каждый протяжный гудок отзывался в ее теле трепетом. Словно ей вновь было пятнадцать, и звонит она тому самому популярному мальчику в классе. «Детектив Лауа!» — ровно представился голос в трубке. «Здравствуйте!» — Счастливые на вдохе защепитала Пэг. «Вы звонили мне, но попали на Тони». «А, да. Я не хотел, чтобы ваш супруг что-то заподозрил. Потому выдал то, что на ум пришло. У вас все в порядке, Пэгги?» «Да, хорошо, спасибо. Мой муж ушел на работу и ничего не подозревает». «Замечательно. Это нам и нужно. У меня есть некоторая информация для вас. Вам удобно будет встретиться в ближайшее время?» «О, разумеется». «Предлагаю встретиться в парке имени святой мученицы Луизы, что неподалеку от монастыря и приюта для девочек. За час доберетесь?» «Конечно. Я постараюсь не опоздать». Она опоздала на целых 15 минут. Парк имени святой мученицы Луизы располагался на северо-востоке города и представлял собой место для ценителей покоя и уединения. Всюду стояли темно-коричневые лакированные лавочки с кованными ножками и подлокотниками а весь квадратный участок парка бороздили тонкие, мощенные мелкой плиткой дорожки. Они тянулись к центру, так называемому сердцу святой Луизы, которая представляла собой четырехметровый памятник, изображающий молодую девушку в накидке. Одной рукой Луиза придерживала ткань капюшона под подбородком, не давая ветру сорвать его с волос, а вторая рука покоилась на груди. Глядя на трагическое лицо и кротко опущенные глаза изваяния, можно было лишь размышлять о том, Какие муки довелось испытать этой юной особе в свое время? Шустро стуча железными набойками шпилек по асфальту, Пэк почти срывалась на бег. Слишком много времени ей пришлось убить на укладку непослушных рыжих прядей и на макияж. А еще на подготовку синего льняного сарафана с подолом чуть выше колен. Сарафан слишком долго томился в шкафу на вешалке и изрядно помялся. Выгладить его было еще тем весельем. Увидев впереди у лавочки высокий прямой стан Грейса на Лавуа, Женщина расплылась в смущенной улыбке. «Он всегда так утонченно выглядит», отметила она, любуясь дымчатой рубашкой мужчины, которая сидела аккурат по плечам. Морель замедлила шаг. Теперь она с удовольствием слушала птиц, щебечущих в кронах. Деревья здесь росли повсюду, погружая парк в приятную летнюю тень. «Мистер Лаво помахала Пэк, «простите, я пропустила автобус». Детектив обернулся и пригласительным жестом указал на лавочку. Он ничуть не был огорчен ее опозданием или, по крайней мере, мастерски делал вид. Пегги заметила, как его взгляд скользнул по ее ногам и выше, вдоль всего платья. Это был настоящий повод ликовать. Оценил мои ножки. Наконец-то он обратил на меня внимание. Точно ведь обратил. Действительно, Грейс не мог не обратить внимания на горюющую мать, разодетую так, словно ей предстояло свидание, а не деловая встреча. Детективу подобное явление казалось какой-то дикостью, однако комментировать или выражать свои эмоции не позволял профессионализм. Примяв юбку сзади, Морель изящно присела и положила на колени сумочку. Лавуа разместился рядом, примерно в полуметре от нее. Каменная Луиза печалилась прямо перед ними. На ее скорбящие очертания обратила внимание Пейги. Вдохнув сладковатый свежий воздух летнего утра, она заговорила первой. "Знаете, мне кажется, Анна на нее похожа». «На святую Луизу?» — не понял Грейсон. Морель согласно кивнула. «Да, вы знаете ее легенду, мистер Лавуа?» Слышал что-то, когда учился в университете. Что-то про бесовщину и язычников в местных лесах. Тот с поверхностной мягкой улыбкой открыл кейс и достал пухлый файл с бумагами. Он хотел было начать толковать о деле, но Пегги его перебила. Луиза была дочерью городского мэра по имени Тонгрид. Она жила во времена позднего Средневековья, когда общество еще не отстранилось до конца от старинных религиозных убеждений. Язычество и христианство в этих местах соседствовали, бросая тени друг на друга. Иногда эти тени становились слишком густыми, слишком огромными и поглощали жителей словно ночь. И вместе с этой ночью на улице еще небольшого на тот момент города выбиралось зло. Согласно городской легенде, сам дьявол разгуливал между домами и заглядывал в окна напуганных жителей. Он призывал кровавый дождь, несущий вместе с собой отравляющую почву зловония. Всякий промокший под таким дождем неминуемо погибал. Медленно и страшно, на потеху нечисти он, говорит, страстно берег свою дочь и категорически запрещал покидать дом до наступления рассвета. В той поры, когда тени меркли, и злая сила, насытившись сполна, убиралась во свояси. Но Луиза была рождена упрямой и храброй, прямо как моя Анна. Она остро воспринимала беду горожан и всем своим чистым сердцем желала им помочь. И тогда, дождавшись, пока по багровым лужам перестанут ребить капли, она выбралась из дома через чердак и отправилась в лес. Туда, куда все ходить и пасались. Вы правы, детектив. Без язычников эта история не обошлась. И обитали они в глубинах этого кошмарного леса. Именно они призывали кровожадного дьявола из недр земных, дабы мстить верующим христианам». Грейсон уже потерял смысловую нить. Он хотел рассказать Пегги о том, что сумел раскопать для него шей, Но женщина все не умолкала, продолжала повествовать давнюю, как сам город, сказку. Более того... Детектив пока не мог уловить суть, чем же Анна так напоминала Пегги Луизу и какое это отношение имеет к делу. Луиза пропала без вести, не выходила из повествовательного транса Морель, любую из статуей. Ее отец собрал весь город на поиски, но это оказалось тщетной затеей. Однако нападения дьявола прекратились. Люди обрадовались. Многие решили, что Луизу искать не стоит, мол, она принесла себя в жертву ради блага остальных. Отец же продолжал искать, сходил с ума, как сходила я сутками напролет, разыскивая Анну. Спустя месяц мэр уже в одиночестве прочесывал лес, изнеможденный голодом и жаждой. Вдруг он увидел среди высоких кустов рослого язычника в оленей шкуре с рогами. Он вынес из медвежьей берлоги бездыханное тело Луизы, обнаженное, бескровно белое и истерзанное. Затем язычник влез поверх покойной. Видимо, хотел осквернить ее и после смерти. Но в этот неожиданный момент... Отец девушки выстрелил из мушкета прямо в рогатую голову злодея. Мощи Луизы до сих пор покоятся в крипте под монастырем, который так и назвали «Монастырь преподобной Луизы». Его возвел тот самый мэр Тонгрид, и он же построил на территории монастыря приют для девочек во имя самоотверженности и добросердечности, в память о своей дочери. «Занимательная городская легенда», — заметил Лава. «Но, простите, я не увидел схожести Луизы с Анной». «Ах, я слишком распылялась, рассказывая обо всем. Моя вина». Марелла оторвалась от лица изваяния и взглянула на детектива. «Анна ведь тоже пропала. Больше никто не страдал от лап этого садиста. Она тоже мученица, мистер Лавуа. Иногда я размышляю на эту тему и думаю, спасла ли она кому-то жизнь, пока страдала. Ведь если бы ее не похитили, похитили бы другую юную душу. От подобных мыслей становится и легче, и тяжелее одновременно». Как раз хотел с вами обсудить похожую тему. «Мой знакомый сумел получить доступ ко всем удаленным чатам профиля вашей дочери. И знаете что? До того, как исчезнуть, Анна вела активную переписку с парнем по имени Брендон Стик. Вам знаком этот человек?» Пегги медленно помотала головой. Безмятежность в ее взгляде быстро сменилась напряжением. «Судя по переписке, Анне нравился Брендон, а она — ему. И они намеревались встретиться. Последнее ее сообщение — ему. Я уже на месте. Ты где?» «Все. Затем девочка пропадает». Нам нужно срочно поехать к этому Брэндону. Что это за Брэндон такой? У нас не было с дочкой секретов». Пэг вскочила с лавочки Аки Пружинка. «Подождите. Вы же знаете адрес этого Брэндона. Нельзя терять ни секунды. Идемте же». «Пэгги». Детектив не двигался с места, строго глядя на женщину. Та некоторое время еще переминалась ноги на ногу, а затем плавно опустилась обратно на скамейку. Ее синие глаза налились слезами. Лава продолжил. «Брэндон тоже пропал». Примерно за полгода до знакомства с Анной. Я звонил его родителям. Не люблю вскрывать старые раны, особенно такие. От парня нашли лишь расческу, на месте, где он якобы должен был встретиться с другой девушкой. Она тоже пропала. Грейсон, прикрыв глаза, кивнул. Господи!» Морель начала шепотом молиться. Она старалась подобрать валящие из век слезы пальцами, чтобы те не размазали тушь. «Сколько горя принес этот отморозок! Сколько матерей лишилось детей!» «Известно, кто это. Ну или хотя бы какие-то зацепки есть?» «Увы, нет. Анализы из лаборатории подтвердили наличие клея среди пыли. Помните, я чистил вам клавиатуру? Это может кое-что значить». «Что же?» «Что злоумышленник, вероятно, смазывал пальцы клеем, чтобы не оставлять отпечатков. Такие умники и прежде встречались. Но это просто факты. Они, к сожалению, нас не приблизили к разгадке личности преступника». «Вот же мразь!» «Анна!» Женщина дернулась, услышав имя дочери, и замерла. Точнее, некто от ее имени. Общались с парнем по имени Леон Коннор. Вам этот молодой человек знаком? Нет, впервые слышу. С этим Леоном связаться у меня не удалось. Сейчас пробиваю контакты его родителей. Вероятно, парень, так же, как и все до него, попал в ловушку. Скажите, Пегги, в последнее время активность аккаунта Анны в сети снизилась? Да, значительно. Рози как-то написала, что Анна теперь совсем не появляется в хэппи-хай. «Вот это, конечно, плохо!» Грейсон хмуро отвел взгляд куда-то в сторону. Он не смотрел ни на что конкретное. Просто думал. Думал. Со стороны мужчина казался сосредоточенным. И это было поистине так. Но взгляд его устремлялся сквозь. И сквозь статую бедной Луизы, и сквозь соседние лавочки с подростками, и сквозь деревья, и сквозь само пространство. Мозг, казалось, со слышимым треском покрывался ледяной коркой. А все из-за единственной мысли. «Урод взял Леона». Миссис Морель заметила, как потяжелел воздух, даже пение птиц не могло полностью пробиться сквозь густоту этой неприятной молчаливой ауры. Детектив Лаво, она осторожно потревожила мужчину. Еще есть время, резко сказал он, даже не взглянув на Пэг. Орлиные глаза вспыхнули целеустремленностью. Это произошло недавно, согласно переписке. Возможно, парень еще жив. Нужно найти его как можно скорее. Мужчина поднялся. Свежая ситуация может преподнести свежие следы. Миссис Морель, Пегги, я должен ехать. Оставайтесь на связи. Но Грейсон. Пег вскочила следом. Она была крайне раздосадована столь быстрым прощанием. Мужчина же, услышав собственное имя в ее исполнении, недовольно свел брови. Я буду держать вас в курсе, как можно строже сказал он, чтобы выдавить из женщины все желание его задержать. Разговор был закончен. Коротко попрощавшись, слава удалился по узкой выложенной плиткой дорожки. Пегги же уселась обратно и осталась наедине с молчаливой Луизой, глядящей вниз с безграничной печалью. Что-то щелкнуло. Женщина резко повернула голову в сторону и заметила, как молодой мужчина убирает от лица профессиональный фотоаппарат. Поправив кепку, он улыбнулся ей. «Вы что, сфотографировали меня?» Морель накалялась возмущением. «Что вы? Нет!» Не меняя дружелюбного выражения, лица ответил незнакомец. «Меня интересует Луиза. Лишь мастер способен наградить камень» таким утонченным реалистичным лицом. И лишь истинный мастер способен передать глубину тревоги во взгляде, чтобы она смотрела так, как сейчас смотрите вы. «Я точно не попала в кадр!» — проигнорировала всю похвалу творения Пэг, тем самым обесценив духовную возвышенность фотографа. Не получив никакого отклика, тот стер свою улыбку. «Не тревожьтесь!» Сухо и также пренебрежительно ответил он. «По крайней мере, на этот счет». Он сунул руки в карманы темных штанов, И побрел прочь, мрачно что-то бурча себе под нос. До Пегги донеслось лишь немного. «В незрячих больше камня, чем в грёбаной статуе, но ты скоро увидишь все». Последняя фраза пустила холодок по затылку. Женщина едва ли не прыжком покинула лавочку и быстро застучала каблуками в противоположную сторону. Едва она вышла из парка, как в монастыре через дорогу ударили в колокол. Гулкий вибрирующий звон тотчас поднял ил тревоги с одной ее души. Душащая, парализующая волна начала подкатывать от низа желудка к гортани. Пегги бросила в пот, и она остановилась. Снова звон колокола. Слезы сами покатились с черных ресниц, увлекая за собой частички туши. Губы непослушно задрожали, и женщина попыталась спрятать их за пальцами. Она горестно зажмурилась. «Что со мной?» — вопрошала она саму себя. «Почему я не могу успокоиться? Ничего ведь не случилось. Я в безопасности, я в порядке. Что происходит?» Женщина прижала ладонь к груди, будто собиралась пробить в ней дыру, чтобы пустить больше воздуха. Частое дыхание не приносило никакого насыщения, удушье вызвало еще большую панику. Новый глубокий бомб, и голова морель закружилась. Листья деревьев слились солнечными проблесками, с высокими стенами монастыря, а голоса пернатых смешались с топотом тысячи прохожих. Их шепот вплетался в эту тошнотворную карусель. Где-то кто-то злорадно хихикал, возможно, это были дети. Припав боком к фонарному столбу, Пэгги уставилась на асфальт тротуара, изо всех сил стараясь перебороть приступ. «Вам помочь?» — спросил кто-то за плечом, но она не сумела обернуться. Взгляд намертво прилип к одной точке. «Мисс, с вами все в порядке?» Снова удар в колокол. Сердце забилось в горле. Пэгг показалось, будто она сейчас сможет его сглотнуть. Она даже попыталась, но скоро ритм не унимался. Сердце стремилось выскочить через рот. «Нет, нет, нет!» Собственный голос в мыслях звучал слабо, как мышиный писк. Какофония внешних звуков давно сплелась и спуталась со звуками множества голосов в голове. Обрывки каких-то мыслей, отголоски фраз то и дело выныривали дельфинами и погружались обратно в пучину шумного хаоса. Кто-то затряс пыги за плечо. Она чувствовала это, но почему-то отказалась реагировать. Это казалось ей чем-то несущественным, как и весь мир вокруг. Вокруг края глотки обдало пекущей желчью. Женщина закашлялась и согнулась. Чужие руки змеями обвили ее плечи и запястья, сжали ребра, пытаясь разогнуть. Ей было все равно. Она улетела куда-то в глубину себя, видя, как темнеет картина перед глазами от недостатка кислорода. Потом ее вырвало. Желудок отозвался грубым болезненным спазмом, не имея возможности очиститься, так как был пуст. На серый асфальт излилась лишь вода, перемешанная с желудочным соком. «Боже!» – крикнул кто-то. «Вызовите скорую!» «Только... не... врачи!» Единственная мысль, на которую Пегги хватило сил. Она сползла по столбу вниз, несмотря на поддержку множества рук, и рухнула рядом с лужей рвоты. Наступила тьма.